Следующим номером нашей программы Владик Краснов сам себя ранит в неравном бою. Ксения Андреевна не расплакалась, как с ней обычно бывало в радостных случаях. Она только без конца благодарила Лёльшну, называя её доченькой. А Лёлишна вспоминала свою маму и еле сдерживала слезы. Так сидели они и разговаривали. «Да чего же мне хорошо теперь, доченька!» Сказывала Ксения Андреевна. «А все от того, что мы с тобой повстречались!» «Теперь ты, мой Владик, когда из дома уйдет, бегать переживать не буду!» «Смучилась ведь я с ним!» Виду не показывала, а тяжело было. И не во мне дело. Я-то все перетерплю, лишь бы он хорошим человеком вырос. Конечно, хорошим человеком вырастет, сказала Лёляшна. Можете даже и не сомневаться. А вам мы помогать будем. Не хуже тети Нюры. У нас в классе Есть девочки, которым дома не разрешают помогать. А им очень хочется домашним хозяйством заниматься. Вот они и ищут семьи, где много работы по дому. И помогают, и все довольны. Пойду посмотрю, что там Владик делает. А Владик там, то есть на кухне, делал суп. На мальчишке был передник, который ему подарила лёлишна Рукава рубашки засучены, а руки в крови. Во всяком бою бывают раны. А он вел бой с картошкой, свёклой, луком, капустой, морковью. Видите, Как много врагов, а он один. А его руки, которые гражданин-милиционер дядя Горшков считал золотыми, оказались деревянными. Ничего они не умели делать, только резались, словно нарочно лезли прямо под острие ножа. И странно было Владику всем этим заниматься. Еще вчера он был беззаботным человеком, слонялся себе по улицам, делал, что хотел, то есть ничего не делал. И вдруг суп, передник и все руки в крови. «Ой!» — вскрикнула Лёляшна, войдя на кухню. «Эх ты неумеха!» «Только не ругаться!» — предупредил Владик. «Надоело. Лучше похвали». «Конечно, ты молодец! В общем, йод у вас есть?» Вскоре Владик сидел в углу, на табуретке, разглядывая свои руки. покрытые темно-коричневыми пятнами, а ловко чистила овощи. «Ничего я не понимаю», — вдруг сказал Владик. «Жил я, жил, не тужил, и вот тебе...» «В том-то обида, что не тужил, а тебе надо тужить, обязательно надо». «Почему?» Сам должен понять почему. Включаю мозговую систему на полную мощность, сказал Владик. Думаю. Но не понимаю. Еще подумай. Владик осторожно склонил голову на бок, словно прислушиваясь к тому, что в ней происходит. Поморщился и сказал. «Плохо моя мозговая система действует». «А ты не торопись», — посоветовала лёлишна Через несколько минут Владик обрадованно крикнул. «Есть! Я единственный мужчина в семье! Это раз!» Я настоящий мужчина. Это два. Значит, я должен тужить? А ты кто? А тебе надо тужить? Ты единственная женщина в семье. Настоящая женщина, да? Здорово моя мозговая система работает, а? Не знаю. На вопрос ты не ответил. Отвечу когда-нибудь, когда подумаю побольше. Тяжело все это. Владик вздохнул. И ничего уж не поделаешь. Он опять вздохнул еще громче. Зато я в колонию не попаду. В общем, буду жить и тужить на полную мощность. Сказал он это таким с жалобным тоном, что Лелюшна чуть не рассмеялась. Тебе хорошо, завистливым тоном проговорил Владик. Ты девочка, ты все умеешь, ты ту жить умеешь.